довольно известного в свое время художника-анималиста. Унаследовав художественные способности отца, Картер, 17-летним юношей, принял участие в качестве рисовальщика в очередной экспедиции патриарха египетской археологии, одного из основоположников современного научного метода ведения раскопок, Флиндерса Петри. Под его непосредственным руководством Картер приобрел первые навыки и опыт в области археологии и египтологии. Это была отличная школа. С тех пор жизнь Картера целиком была посвящена изучению и охране памятников древности великой цивилизации долины Нила. С 1893 по 1899 год он работает как художник в экспедиции Фонда египетской археологии в храме Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. А в 1900 году становится генеральным инспектором службы древностей в Южном Египте. Он проявил себя здесь как энергичный и знающий сотрудник. В это время им были сделаны интересные открытия, например, гробницы Сеннефа в Курне. Именно Картер контролировал раскопки Дэвиса в Долине царей, в которых вначале сам принимал участие. Затем его перевели на ту же должность в Саккаре. Здесь Картер пробыл недолго. Из-за занятой им принципиальной позиции в конфликте между одним из его подчиненных и французским журналистом он был вынужден в 1905 году выйти в отставку и вновь зарабатывать на жизнь живописи. В 1906 году Картера познакомили с лордом Карнервоном. Так пересеклись пути этих двух людей. Их встреча А потом сотрудничество увенчались одним из самых замечательных археологических открытий. Совершенно иные дороги привели Джорджа Эдварда Стэнхопа, Молена Герберта, лорда Карнарвона, пятого носителя этого титула, к запечатанному входу гробницы Тутанхамона. Наследник огромного состояния, коллекционер и спортсмен Карнер Вон страстно увлекался автомобилизмом. Ему принадлежало третье по счету машина, ввезённая в Евангелию. В результате тяжелой автомобильной катастрофы Карнер Вон вынужден был долго и упорно лечиться. Врачи посоветовали ему на зиму отправиться в Египет, подальше от Англии, с ее туманами и сыростью. разумеется, такого коллекционера и любителя старины не могли не заинтересовать, а потом и не увлечь памятники древности Египта, которыми он старался теперь пополнить свои собрания. Лучшим способом для этого, конечно, могли быть раскопки. Но чтобы организовать и руководить ими, надо иметь опыт и специальные знания. Ни тем, ни другим, лорд Карнарвон не обладал После того, как он некоторое время разумеется, безуспешно, проработал зимой 1906 седьмого годов один Масперо поставил условием выдачи ему лицензии на право дальнейшего производства раскопок обязательное сотрудничество со специалистом-археологом и порекомендовал Картэра. Так и состоялось их знакомство. Надо признать, что упорство в достижении цели Терпение и вера в успех были присущи им обоим. Трудился, конечно, один Картер. Помощь карнера ограничивалась преимущественно наблюдением за работой и подписыванием чеков. Правда, он не скупился. Картера не оставляла мысль о долине царей. Но пока концессия на право проведения там раскопок принадлежала Дэвису, даже думать о ней не приходилось. Окрылённый успехом, Дэвис ни за какие блага не отказался бы от своих прав. Поэтому Картеру и лорду Карнармону пришлось завольствоваться исследованиями в других частях Фиванского некрополя. Нельзя сказать, чтобы им сопутствовала неудача, но и похвалиться было особенно нечем. Правда, удалось найти один памятник выдающегося для истории страны значения, небольшую деревянную табличку с начертанным на ней началом легенды или предания об изгнании из Египта фараоном Камесом, поработителей Гиксосов. В остальном, превосходно изданный том отчета, подводящий итог раскопок 1907-1912 годов и озаглавленный пять лет раскопок в Фивах, решительно ничего особо примечательного не содержал. К лету 1914 года закончился наконец срок концессии Дэвиса.